Глава 10. Дневник радости и позитивный рефрейминг. «Пока я пишу, я забываю обо всех своих страхах. Мои печали исчезают, а мое мужество возрождается». Анна Франк. Обращаться к письменному слову, чтобы проработать свой стресс и рассказать свою историю – Эффективный инструмент для преодоления тяжелых эмоций и анализа своих потаенных мыслей. Дневник позволяет пролить свет на скопившийся негатив, от которого давно пора избавиться. Но может ли дневник стимулировать позитивные эмоции и приумножить все хорошее, что есть в вашей жизни? Эффект смеха добавляет еще один плюс к терапевтическим возможностям дневника – создавая позитивные эмоции аутентичным и естественным образом и наполняя наши мысли вдохновением и радостью. Сознание порождает мысли о дневник радости, создает гармонию между разумом и телом и стимулирует ментальное здоровье и хорошее самочувствие. Он важен в любое время, но особенно когда жизнь превращается в хаос. Дневник радости отличается от обычного дневника, Это воплощение эффекта смеха в письменном слове еще один способ закрепить нейронные пути юмора, смеха и легкости. Это осознанное письмо, нацеленное на позитивный личностный рост и психологическую устойчивость. Это не отказ от анализа неприятных событий или пустое поверхностное веселье, как в социальных сетях. Это попытка сделать все возможное, чтобы негативные эмоции не поселились в нашем сердце навсегда, когда наши проблемы превращаются в наше второе «я». Дневник радости не требует радикальных изменений, чтобы для негативных мыслей не осталось места, но он заботливо подталкивает к более благотворным мыслям. Он также помогает ухватить и усилить мимолетные позитивные эмоции. Дневник радости учит нас искать и усиливать светлую сторону в любой ситуации, пусть даже едва заметную. Как только вы откроете дверь для легкости и радости, вы сможете проанализировать свое мышление и решить, доверять своим мыслям или нет. Так вы встанете на путь самопознания, чтобы развивать качества, приносящие вам пользу. Тело и разум служат хранилищем для эмоций и воспоминаний. Формулируя свои сокровенные мысли в словах, мы улучшаем свое ментальное состояние. Когда мы пишем о стрессовом состоянии, наше тело реагирует соответствующим образом. Оно напрягается, зубы и челюсти сжимаются, сердцебиение ускоряется и вы задерживаете дыхание. Рассказывая о приятных моментах или вспоминая, что сегодня было хорошего, вы чувствуете мир и покой. Вздыхаете с облегчением, расслабляетесь, успокаиваетесь и даже улыбаетесь. Это эффект смеха. Ответьте на вопрос мысленно или письменно. Сейчас я ощущаю стресс в своем теле? Если да, где он накопился и что я могу сделать? Чтобы избавиться от него. Иногда достаточно простого осознания, чтобы стряхнуть себя на липший негатив. А теперь подумайте, в какой части тела я ощущаю радость и что мне сделать, чтобы усилить ее. В данном случае вы, напротив, выводите свои эмоции на передний план. Поскольку ваше тело не умеет мыслить, вы даете ему возможность выразить свои ощущения, Особым языком. Как мы говорили, чем дольше задерживаются эмоции, тем больше они влияют на физиологию и в хорошем смысле, и в плохом. Внутри нас идет настоящая битва самых разных эмоций. В качестве примера позвольте рассказать сказку о двух волках. Обучая своего внука, основным принципам жизни старик сказал мальчику: Внутри меня идет борьба. Ужасная борьба между двумя волками. Один плохой, он олицетворяет собой гнев, зависть, печаль, сожаление, алчность, высокомерие, жалость к себе, чувство вины, презрения, неполноценность, ложь, гордыню, собственное превосходство и эго. Второй хороший, он олицетворяет собой радость, мир, любовь, надежду, покой, смирение, доброту великодушие, эмпатию, щедрость истину, сострадание и веру. Та же борьба идет внутри тебя и внутри каждого человека». Внук задумался на минуту, а затем спросил, «Который волк победит?» Старик ответил, «Тот, которого ты будешь кормить». «Которого волка кормите вы?» Негативные мысли совершенно нормальны, но они притягивают слишком много внимания, деструктивно влияя на ваше психическое здоровье и настроение, отбирая силы. Как мы говорили, наши мысли бывают нашими худшими врагами и загоняют нас в такую мрачную бездну, где множится лишь несовершенство. Негативные эмоции зашоривают внимание, направляют все наши когнитивные способности и физиологию на борьбу с сиюминутной угрозой или проблемой. Они бывают невыносимыми и сокрушительными. вот почему нам так и хочется написать в дневнике о своих переживаниях, осмыслить свои трудности. Дневник радости делает акцент на той стороне жизни, которая для многих давно исчезла из виду под толстым слоем пыли и паутины. Некоторые даже сомневаются в ее существовании. Проблема заключается в мимолетности, позитивных мыслей. Они шепчут, они вопят, поэтому возникает ошибочное мнение, что они не так уж и важны. Мы редко замечаем их, разве что по большим праздникам, на день рождения, когда получаем повышение или празднуем годовщину свадьбы. А вот почему им следует уделять больше внимания. Ведение дневника с позитивным намерением – эффективный способ обуздать негативное мышление. А можно кормить своего внутреннего волка добродетелью и пополнять хранилище позитивных эмоций, расширяя и укрепляя долгосрочные социальные, психологические и практические ресурсы, которые помогут нам преодолеть многие жизненные трудности и развивать все стороны интеллекта – физического, умственного, эмоционального и духовного. Конечно, в том, чтобы излить свое горе на бумаге, тоже есть масса плюсов. Но, если не добавить свет и радость, то эти горести, словно хулиганы или бандиты, житья нам не дадут. Как мы кормим большого злого волка? Приведите пример из вашей жизни, когда вы отказались от возможности позитивного преображения. Ваши действия были продиктованы страхом, гневом или разочарованием. Вспоминая эту ситуацию, вы чувствуете, что до сих пор сопротивляетесь позитивному преображению? Если да, то подумайте, как решить эту проблему. Чему еще вы сейчас сопротивляетесь? Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы прекратили сопротивляться? Насколько вас держивает страх, когда ложные факты кажутся истиной? Насколько он влияет на ваше увлечение, отношения, способность быть самим собой? прекрасном настоящем и жить по тем принципам которые вам действительно дороги объективная отстраненность которая возникает когда мы размышляем о своих обстоятельствах позволяет нам критически проанализировать свои мысли по этому поводу насколько они правильные или неправильные негативные или позитивные в книге «Дневник пробуждения поиск истины и самопознания американский журналист Марк Матусик объясняет, что мы становимся свидетелем собственной жизни, когда ведем дневник. Это осознанный взгляд на ситуацию, раскрывающий совершенно новый мир возможностей и смыслов и активирующий правое полушарие мозга, ответственное за чувства, интуицию и эмоциональный интеллект. Это шанс дать совет самому себе, Ставя себя на место свидетеля, мы вдруг понимаем, что мы рассказчики, а не историки. Дневник прокладывает путь к новым открытиям и новому пониманию себя, к козарением и смеху, который словно ключ открывает скрытые возможности сознания. Это бесценный ресурс, как отметил Альберт Эйнштейн: ни одну проблему нельзя решить, находясь на том же уровне сознания, которая породила ее. Матусик также призывает примерить на себя сознание новичка, чистое и невинное, чтобы каждое мгновение жизни воспринималось без предрассудков. Это значительно расширяет возможности, помогает осознать, что многое в жизни происходит незаметно для нас или принимается как должное, в то время как сознание эксперта бывает слепым, закрытым для новых точек зрения и возможностей, Запятнанным предрассудками и цинизмом. Это значит, что мы способны с большим любопытством и даже воодушевлением воспринять мысли, убеждения и чувства, которые никогда раньше не входили в нашу систему воззрений. Как ребенок радуется своей первой поездке на поезде, письменное слово позволяет переключить свой мозг с одного изъезженного пути сразу на множество самых разных дорог. Негативные мысли не исчезнут, но со временем и с практикой они перестанут доминировать. Так что нет худа без добра. Например, если озвучить свой гнев, это даст выход подавляемым эмоциям или позволит выявить основную причину гнева. Представьте маленькую тоненькую спичку. Если ее зажечь, она осветит темную комнату. То же самое касается наших мыслей. Поскольку физически невозможно одновременно находиться в двух противоположных состояниях ума, можно осознанно и намеренно изменить свой настрой. Как говорит Меган Хейс в книге Как вести дневник, чтобы стать счастливым, позитивный настрой не обязателен, но вполне возможен. Вести дневник в позитивном ключе это выбор, доступный каждому из нас. Австрийский невролог Виктор Франкл, автор книги ⁇ Человек в поисках смысла ⁇ о котором мы рассказывали в главе 5, с присущей ему мудростью пишет о том, что если вы сами выбираете свое мировоззрение и отношение к жизни, вы не можете быть жертвой. Психология жертвы жестокое и ненасытное рабство. Слишком часто его удушающая хватка ослепляет нас. А мой диагноз ⁇ рак кишечника вполне мог обречь меня на психологию жертвы. От нервного срыва меня спасло письменное слово, когда я прислушалась к велению своей души взять ручку и бумагу и вспомнить, что я все еще контролирую свою жизнь. Начав вести дневник, я быстро поняла, как сильно мои мысли влияют на мои чувства и что я действительно многое могу контролировать. Когда я зацикливалась на страхе, усталости и раздражении, Я так и чувствовала себя, напуганной и раздраженной. Напротив, когда я задумывалась о чем-то, хоть сколько-нибудь позитивном, даже на минуту, именно в этом направлении начинали двигаться мои мысли и эмоции. Исходя из этого, я могла осознанно остаться в более приподнятом настроении или же поддаться негативным чувствам беспомощности и безнадеги. Благодаря позитивному намерению и вниманию В голове рождались новые озарения, проливая свет на убеждения, чувства и мысли, которые не приносили мне никакой пользы. Осознав их, я могла изменить их или нет, а выбор оставался за мной и только за мной. Благодаря сосредоточенному самоанализу, я научилась прислушиваться к своей более интуитивной, мудрой стороне у меня появилась удивительная возможность более глубоко проанализировать свои переживания. Это был мой первый опыт совмещения дневника и эффекта смеха, попытка не оставлять воодушевляющие эмоции на волю случая. Так я освободилась от своей негативной зоны комфорта. Слова рождались в голове, но благодаря практике и сосредоточенности они стали проникать в мое тело и душу. Чем больше мы учимся слушать, тем больше мы слышим. Наибольшую пользу мы получаем, когда добавляем доброту, принятие и даже смех в письменный анализ событий нашей жизни. Мы пишем от чистого сердца, глядя через линзу смеха, и это позволяет нам сначала осознать, а затем и принять всю многомерность собственной личности, со смирением и даже юмором, позволяя себе поиграть с собственным сознанием. Так мы сможем взглянуть на те аспекты, которые редко замечаем, свои таланты, сильные стороны, и даже людей и опыт, которые сделали нас такими, какие мы есть. Так мы сможем сосредоточиться на своем теле, физически и эмоционально обусловленном событиями прошлого, а также проанализировать оправдания, которые мы придумываем, Когда не делаем то, что хотим делать, и не можем жить смело, радостно и увлеченно, или находим в себе какие-либо личные препятствия. Ручка и бумага или пальцы, и клавиатура становятся нашим спасением, только мы выбираем, как мы будем жить дальше. Братец Серотонин, я не горюсь писателем, по крайней мере, так мне говорили учителя в школе. Не уверен, что смогу вести дневник, и сомневаюсь, что будет легко. Удивительно, как некоторые слова, услышанные в детстве, остаются в нашей голове на многие годы, а некоторые входят в одно ухо и выходят из другого. К счастью, ваш дневник никто не будет проверять, чтобы поставить оценку. К тому же вы не обязаны верить чужому мнению о вас. А если вы все-таки склонны к этому, то акцентируйте внимание только на хороших отзывах. Дневник – способ перенести мысли, любые веселые, тяжелые, беспорядочные, из вашего сознания и подсознания на бумагу. Независимо от вашего красноречия, процесс письма создает небольшую отстраненность, позволяя вам проанализировать деструктивные паттерны мышления и распрощаться с ними. Начните и посмотрите, что будет. Ошибиться невозможно. Кстати, дневник можно начать как раз с критического анализа ваших убеждений, навязанных школьными учителями. Суперсилы – вперед! Мечтать – так мечтать. Какая у вас суперсила, иначе говоря, ваша сильная сторона или талант? О какой суперсиле вы мечтаете? Почему вы выбрали именно ее и как бы вы ее использовали на практике? Каким образом регулярное использование этой суперсилы сделало бы вас сильнее и открыло бы вам смысл и цель вашей жизни? Энергия движется туда, куда направлено внимание. Рефрейминг с эффектом смеха. Меган Хейс говорит, «Позитивный дневник — это не розовые очки, это когда мы снимаем грязные очки». Важный аспект ведения дневника с эффектом смеха – рефрейминг, переосмысление стрессовых и болезненных ситуаций. Когда травмирующие или стрессовые события переосмысливаются в контексте эффекта смеха, мозг воспринимает эти события в другом ключе, ослабляя связанную с ними травму. Это новый способ мышления, когда проблемы можно представить как возможности для обучения, и рождается новый взгляд на мир. Практика рефрейминга также излечивает от ложного чувства долга «я должен чувствовать то, или я не должен чувствовать это», оказывает влияние на наш организм и стрессоустойчивость. Рефрейминг в духе более легкого отношения к жизни и умения находить смешное даже в стрессовой ситуации развивает личную стойкость и ментальную свободу. Это одна из самых эффективных практик не только в моей жизни, но и в жизни моих клиентов, как они мне говорили. Один из самых значимых рефреймов, каких я добилась в своей жизни, был связан со словом «рак». Я поменяла большую «р» на маленькую «р», признав, что рак находится только в одной крошечной области моего кишечника. Остальной организм, главное не забыть скрестить пальцы был совершенно здоров. Облегчив свою эмоциональную нагрузку, я нашла в себе силы для исцеления и выздоровления. Это также помогло моим детям пережить тяжелый период моей болезни. Если у мамы нет большого Р, то надежда еще есть. Будущее уже не казалось таким мрачным, как раньше. С маленьким Р нам было проще справиться. Позже, перед операцией по закрытию колостомы, звучит страшновато правда я придумала термин восстановление кишечника кто то скажет что суть от этого не меняется, но для меня это был важный рефрейминг. это был настроен на позитив я хотела восстановиться чтобы смотреть в будущее с надеждой знать что меня ждут новые возможности и мой кишечник будет целый здоров для предстоящего пути Я даже поменяла пароль на своем рабочем компьютере на «Восстановление собака-120». Ссылка на еврейскую традицию желать людям жить до 120 лет в здоровье и счастье. Это решение значительно облегчило тревогу, с которой я шла на операцию, и помогло мне почувствовать хоть какой-то контроль на фоне чудовищной беспомощности и перспективы оказаться во власти хирурга и его скальпеля снова. Рефрейминг в ключе благодарности позволил мне осознать, что бы ни происходило во внешнем мире, я всегда могу проанализировать и изменить свой внутренний настрой, намеренно задействовав эффект смеха. Изменив свое восприятие, я получила важное откровение. Со временем я смогла воспринимать всю эту ситуацию как травму, которая произошла для меня, а не со мной. Это и есть преобразующий аспект. Мудрейший философ нашего времени Гомер, Симпсон, конечно, назвал это кризис ожностью, а возможностью во время кризиса. Подобный взгляд на ситуацию вряд ли возможен в первое время, когда вы только столкнулись с травмой. Как правило, он возможен только после того, как худшее уже позади. Неважно, как и когда вы осознаете это, но у вас появится возможность для исцеления а вы сможете направить свою жизнь в новое русло и преодолеть психологию жертвы. Примеры жизни. Как переписать свою историю. У моей клиентки, назовем ее Сьюзан, была идеальная жизнь. Долгий счастливый брак, успешная карьера, дети. А недавно появились еще и внуки. Финансы, позволяющие вести роскошный образ жизни. Ее нельзя было назвать печальной, но и особой радости она тоже не испытывала. Возможно, она считала, что радость не для нее, что счастье надо заслужить. Помимо того, что я познакомила ее с практиками благодарности, осознанным дыханием и индивидуальными триггерами эндорфинов, я заметила ее творческую жилку и предложила вести позитивный дневник. Писать в ключе радости, изучить свою жизнь, проанализировать, что для нее наиболее и наименее важно, кто ее окружает в жизни, чем она занимается, а главное, как радость ощущается на физическом уровне. На нашей следующей сессии Сьюзен с восторгом поделилась своими озарениями. Она осознала, что в молодости она заслужила ярлык плохой девочки, соперничая за внимание родителей с тремя старшими братьями и сестрами, почти погодками. Сьюзан вела себя не лучшим образом. Все эти годы она жила с ощущением никчемности. Плохая девочка не заслуживает счастья. Дневник с эффектом смеха позволил пролить на это свет. Он дал выход застойной напряженной энергии, порожденной тем, как они судили в прошлом, и позволил ей спокойно и уверенно взглянуть в лицо своим внутренним предателям. Она стала называть себя неплохой девочкой, а девочке нуждающейся в любящем и заслуженном внимании, проложив путь к более радостному и оптимистичному будущему. Через несколько недель меня поразила перемена в ее внешности, отражающая новое, более легкое и позитивное отношение к жизни. Она признала, что имеет право радоваться жизни, и с каждой новой сессией это проявлялось все сильнее и сильнее. А Если просто рассказать о травматическом событии, этого будет недостаточно, чтобы избавиться от боли, настолько она упорная и неподатливая. Нужны смелость и самоанализ, а также практика и усилия, чтобы перепрограммировать мозг в позитивном ключе. Нужны повторяющиеся действия. Даже капелька легкости и радости способна изменить ваше мировоззрение. Со временем укрепляются нейронные пути позитива и радости, что отражается на нашем эмоциональном, духовном и физическом состоянии. Рефрейминг боли. Переживая тяжелый болезненный период, мы часто зацикливаемся на том или ином моменте и не видим общую картину. На бумаге вспомните время или события вашей жизни, которые можно назвать напряженным, болезненным или тяжелым. А для начала лучше выбрать что-то не слишком мучительное. Первое. Размышляя об этом событии, составьте список позитивных моментов. Пусть их будет максимальное количество. За что вы благодарны? Помните, что благодарность может быть направлена на прошлое, настоящее и даже будущее. Вы видите какие-либо возможности для роста и обучения? Второе. После этого события уже прошло некоторое время. Можете ли вы теперь найти в этом событии хоть что-то веселое или даже комичное? Третье. Перепишите свой рассказ об этом событии с учетом некоторых позитивных моментов, которые вы перечислили. Так вашему мозгу будет проще вспоминать это событие как менее травматическое, и с ним будет ассоциироваться меньше эмоциональной боли. Пример из жизни. Рефрейминг и дневник. Один из моих клиентов, назовем его Бен, 30-летний директор по маркетингу, впал в депрессию, когда любовь всей его жизни стала любовью чужой жизни с разбитым сердцем и без какого-либо желания улыбаться и шутить, он обратился ко мне за помощью, чтобы хоть как-то поднять настроение. Расставание нанесло ему такую глубокую рану, что он не видел в этом никаких позитивных моментов. Однако в течение нескольких недель позитивный рефрейминг и дневник радости расширили его восприятие, воодушевили его и изменили образ мыслей. На первой сессии я объяснила, что суть метода не в том, чтобы игнорировать проблемы, как ему больно и как сильно он скучает по любимой, а признать, что он способен контролировать свое эмоциональное состояние. А если Бен решит думать только о мрачной стороне отношений, так оно и будет. Под моим мягким руководством он сумел изменить свое восприятие. Это не конец света, а конец одной главы. Благодаря ведению дневника с позитивным намерением, Бен сумел разглядеть множество возможностей, которые возникли перед ним после того, как закрылась одна дверь. И вместо того, чтобы пассивно ждать, когда откроется другая дверь, он разрешил себе проявить инициативу и самостоятельно открыть новую дверь. Он стал знакомиться с новыми людьми, с благодарностью вспоминать время, проведенное с его бывшей девушкой и их совместное счастье, а также размышлять о том, что ему принесли эти отношения и чему он научился. Например, он осознал потребность в развитии эмоционального интеллекта. Размышляя об этом, он сумел улыбнуться. Я даже предложила ему написать письмо. Отправлять его не обязательно, если нет такого желания. Ей поблагодарив за все хорошее, что у них было. В контексте потенциала для роста и возможностей для новой жизни, его будущее и прошлое казались уже не такими мрачными. Вместо того, чтобы чувствовать себя неудачником, каким он себя считал в начале наших сессий, благодаря позитивному дневнику, он сумел поверить в себя как в замечательного, отважного человека, не побоявшегося рискнуть и полюбить. За несколько недель он открыл в себе внутренние ресурсы, которые сделали его более стрессоустойчивым и готовым к любым превратностям жизни, не только расставаниям. Эффективная практика осознанности, пробуждающая радость в нашем сердце, незаметно превратила его слезы печали в слезы счастья. Конечно, сердце у него еще болело, но опираясь на принципы эффекта смеха, Он сумел собрать себя по кусочкам и стать более оптимистичным, радостным и сильным человеком. Зачем кормить злого внутреннего волка, если можно кормить его соперника? Чаще задумывайтесь о благодарности, надежде, любопытстве, спокойствии, любви, о восхищении и радости, и злой волк не посмеет приблизиться к вам. Я понимаю, что ведение дневника не самый простой и естественный метод для некоторых из нас. а Вопреки тому, что вам говорили в школе, здесь нет правильных и неправильных решений. Просто пишите. Вы найдете свой голос. Вы найдете свой стиль, будь то проза, отдельные мысли, поток сознания или список основных моментов. Неважно, когда вы будете это делать, рано утром или перед сном, хотя плюс ведения дневника с эффектом смеха перед сном заключается в том, что это направит ваши мысли в позитивное русло, напитает ваше подсознание и обогатит ваши сны. Если вы ведете электронный дневник, то вам доступно автоматическое исправление ошибок, однако не переживайте по поводу грамматики и правописания. Гораздо важнее максимально изучить и выразить свои желания и дать выход всем чувствам, которые вы так долго сдерживали. Приучая себя к паузам осознанности, мы уделяем больше внимания своему образу мыслей и стараемся контролировать врожденную склонность нашего сознания к негативу. Это дает нам возможность подумать. Мои мысли, убеждения и эмоции помогают или мешают мне? Далее можно настроиться на свои физические ощущения во время письма, на дыхание, не задерживаете ли вы его, сердцебиение, ощущения в области живота, горла и груди, чтобы проанализировать настроение своего внутреннего голоса. Будьте терпеливы и добры к себе, не спешите, можно писать по три слова в день, если хотите, и не давите на себя потакая своему внутреннему судье или критику, который шепчет вам, что вы все неправильно делаете. Если вы чувствуете внутреннее сопротивление, попробуйте метод облегченного дневника. Сформулируйте аффирмации. Мне нравится вести дневник с эффектом смеха. Хороший пример такой аффирмации, которая наверняка раззадорит ваш писательский аппетит. Аффирмации мотивируют на достижение целей. Станьте своей личной группой поддержки. Когда мы регулярно повторяем эти слова, вслух или про себя, наш мозг начинает верить им. Эта новая правда запечатлевается в вашем мозге. Как техника манифестации, она намного эффективнее. А если позитивное редактирование письменного слова кажется вам слишком тяжелой задачей, можно воспринимать этот процесс как фантазии по заданному сценарию, своеобразную игровую площадку для вашего сознания. Или черпайте вдохновение у лучших мастеров. Джулия Камерон, художник-поэт, драматург, романист, сценарист и автор книги, путь художника, советует практику утренних страниц, Три страницы потока сознания по утрам. Писать можно обо всем, что придет вам в голову. Это способствует ясному мышлению и задает тон на весь день, позволяя оставить нежелательные мысли на странице. Благодатная почва для прозрений, преобразивших бесчисленное количество жизней во всем мире, включая мою. Хотя, как мы отметили, поток сознания отличается от дневника радости, который не оставляет создание воодушевленной внутренней атмосферы на волю случая. Традиционный дневник тоже имеет свои недостатки. Есть риск застрять в негативе, вместо того, чтобы вытащить себя из болота собственного сознания. Барахтание в жизненных невзгодах, как в грязи, негативно влияет на нас. Резкий неприятный запах остается с вами на весь день. Дневник радости напоминает нам, что одна история, пусть даже чрезвычайно значимая, не определяет вашу личность и ваше будущее, потому что у вас всегда есть возможность измениться, как сделала моя клиентка Сьюзан. Этот процесс очистит ваше сознание от грязи и научит мыслить ясно. На листе бумаги скорбь превращается в благодарность, страх в любовь, слабость в силу, внутреннее осуждение в знания, обида в милосердие, мрак в свет, а ограниченные убеждения в бесконечные возможности. Наше мышление зависит от нашей собственной внутренней работы, как и наше счастье. Драматург, сценарист и писатель Кэтрин Энн Джонс пишет в книге «Исцелите себя письмом». Пусть счастливые воспоминания станут живительной водой для крошечного семени, из которого произрастет ваша целостная, самодостаточная личность. Со временем вы почувствуете изменения, особенно касающиеся чувства юмора, нотка позитива, капелька радости, напоминание о том, что вы – хозяин собственной жизни. А это важный фактор благополучия. Подбирая слова, мы можем создать свою собственную вдохновляющую историю. Сказать «да» своим сокровенным надеждам и желаниям, воплотить свои самые потрясающие мечты в реальность. Когда меняется восприятие жизни, меняется и мир вокруг нас. Как писал английский поэт-романтик Уильям Уорсворд, наполните бумагу дыханием сердца. Так и рождается настоящее волшебство, открывается бесконечный потенциал. Если вы пилот своей души, спасибо Элтону Джону, а вы ограничены только голубым небом, которого волка вы будете кормить. Помните, у вас всегда есть выбор. Дневник с эффектом смеха превращает грязь в золото. Измените свою историю. Измените свою жизнь. Как вести дневник? Перечислим несколько советов, которые помогут вам начать новую диету. Диету позитива. Но сначала обсудим правила. Не усложняйте. Не нужно воображать идеальный дневник, чтобы начать. Помните, здесь нет правильных и неправильных решений. Просто пишите. Обратите внимание на моменты позитива. Сосредоточьтесь на всем хорошем что происходит за день, и приумножайте это. Включите сознание новичка и станьте свидетелем собственных мыслей и эмоций. Для этого достаточно сделать что-то простое, например, сформулировать аффирмацию. Если вы сейчас переживаете очень тяжелый период, пишите о будущем, придумайте сценарий полной надежды и стремления к более спокойной и радостной жизни. Акцент на самосопереживание. Дневник помогает тренировать мышцу самосопереживания. Перечислим несколько важных вопросов, с которых можно начать. Когда вас постигает неудача или вы допускаете ошибку, какие мысли рождаются в вашей голове? Насколько критичен ваш внутренний голос? Что он вам говорит? Возьми себя в руки, хватит жаловаться. Или... У тебя все получится. Что бы вы сказали другу или любимому человеку, если бы он попал в такую же ситуацию? Вы считаете, что у всех людей бывают недостатки и неудачи? Вы трезво оцениваете свои негативные чувства? Запишите, как вы проявляете сопереживание и доброту к своим друзьям и любимым? Признавайте все чувства, даже неприятные. Принимать все стороны своей личности и весь спектр ваших человеческих эмоций – ключ к исцелению. В дневнике сразу видно, как эти чувства приходят и уходят. Они не определяют вас. Учимся благодарить. Напишите о том или ином случае из вашей жизни, включая благодарности. За какие свои качества вы благодарны? Подумайте, какие ваши качества вызывают благодарность у окружающих людей. Заметки о радости. Кто или что в вашей жизни приносит вам больше всего радости? И что вы можете сделать, чтобы получать еще больше радости? Размышляя об этом, что вы чувствуете? Ментально, эмоционально и физически. Два слова о любви. Где вы чувствуете любовь в своем теле? Доверьте себе, начните писать об этом и посмотрите, куда это вас приведет. Что можно сделать, чтобы развивать свою способность любить и быть любимым? Поток. Опишите состояние потока, когда вы полностью погрузились в какую-либо деятельность и время остановилось. Что сделать, чтобы чаще испытывать подобное состояние? Любопытство. Что вызывает у вас любопытство? Что вас восхищает? О чем вы хотели бы узнать? Потрясающее благоговение. Вспомните момент, когда вы испытали настоящее благоговение. Закат, волшебная встреча или единение с высшей силой. Душевный покой здесь и сейчас. Запишите, что нужно сделать, чтобы чаще ощущать душевный покой. Сформулируйте эту потребность с самосопереживанием и без осуждения. Составьте план и наметьте необходимые шаги для его реализации. Дорогу увлеченным. Запишите самое раннее воспоминание о занятии, которое вызвало у вас страстную увлеченность. Что вы тогда почувствовали? Где в своем теле вы чувствуете эту увлеченность? Вы продолжаете заниматься этой деятельностью? Почему да или почему нет? Как изменилась бы ваша жизнь и что бы вы почувствовали, если бы вы начали говорить да всему, что наполняет ваше сердце страстной увлеченностью? Напишите конкретно. Найдите повод для веселья. Вспомните веселый или смешной момент, например, из детства. Расскажите о нем как можно подробнее. Пусть это чувство растет и расширяется, пока вы не начнете улыбаться и даже смеяться. Подумайте и запишите, как наполнить свою жизнь весельем и счастьем.